Мы возводим стены вокруг этих мгновений страдания, чтобы они не смогли ранить нас, и остаемся на своих островах. А сами эти мгновения покрываются гладким переливчатым слоем, чтобы потом соскользнуть, будто жемчужины, из наших душ, не причиняя настоящей боли. Литература позволяет нам проникнуть в сознание других людей, кажущиеся нам иными мирами, и поглядеть на мир их глазами. А потом, в книге, мы останавливаемся, прежде чем умереть. Или мы умираем чужой смертью. А в мире за пределами романа переворачиваем страницу или закрываем книгу. Мы возвращаемся к своей жизни. Жизни, которая походит на все другие, и ни на одну из них не похожа. А истина в сущности проста. Жила-была девочка, и дядя ее продал. Вот как говорили в тех местах, откуда девочка была родом. «Ни один мужчина не может быть уверен в отцовстве, а вот что до матери, э, в этом будьте уверены». Родословная и собственность считались по материнской линии, но власть оставалась в руках мужчин, и мужчина полностью владел детьми своей сестры. В тех местах была война. Небольшая война, всего лишь стычка мужчин из двух соперничающих селений. Почитай, что ссора. Один поселок в той ссоре победил, другой проиграл. Жизнь как товар, люди как имущество. Угон в рабство на протяжении многих веков был частью культуры тех мест. Рабовладельцы арабы разрушили последние великие королевства Восточной Африки, а государства Западной Африки уничтожили друг друга. Не было ничего неприличного или необычного в том, что дядя продал близнецов. Хотя близнецы считались магическими существами, и дядя боялся их. Настолько страшился, что ничего не сказал о том, как собирается их продать, дабы они не повредили его тень и не убили его. Им было 12 лет. Ее звали Вутуту, посланник Его звали Агасу, именем мертвого короля. Это были здоровые дети, и так как они были близнецы, девочка и мальчик, им многое рассказывали о богах. И поскольку они были близнецы, они слушали эти рассказы и запоминали сказанное. Их дядя был мужчина дородный и ленивый. Будь у него больше скота, он, наверное, отдал бы несколько коров вместо детей, но этого не случилось». Он продал близнецов хватит о нем более он в повествовании не появится мы последуем за близнецами их и еще несколько других захваченных в плен или проданных в рабство повели строем за дюжину миль в маленький аванпост там их обменяли и близнецов и еще 13 рабов купили шесте раскопьями и ножами которые погнали их на запад к морю а потом еще много миль по побережью. Теперь в общей сложности шли, связанные веревкой за шеи пятнадцать рабов. Вутуту спросила своего брата Агасу, что с ними станет. «Не знаю», — ответил он. Мальчик Агасу часто улыбался. Зубы у него были белые и ровные, и он охотно открывал их в улыбке. А его счастливая усмешка делала счастливой Вутуту. Теперь он не улыбался. Ради сестры он старался держаться храбро, подняв голову и расправив плечи, так же гордо и угрожающе, так же комично, как щенок, вздыбивший шерсть на загривке. Мужчина со щеками и с шрамами, шедший в веренице позади вутуту, сказал, «Они продадут нас белым дьяволам, которые увезут нас в свой белый дом за большой водой». «И что с нами там сделают?» — потребовала ответа Вутуту. Мужчина молчал. «Ну?» — подстегнула его Вутуту. Агасу попытался мельком глянуть через плечо. Им не позволяли говорить или петь на ходу. «Возможно, нас съедят», — сказал наконец мужчина. «Мне так говорили. Вот зачем им нужно столько рабов. Это потому, что они вечно голодны». Вутуту заплакала. «Не плачь, сестра!» — сказал ей Агасу. «Нас не съедят! Я тебя защищу! Наши боги нас защитят!» Но Вутуту все плакала и плакала, и шла с тяжелым сердцем, чувствуя боль, гнев и страх такие, какие способен испытывать только ребенок, острые и непреодолимые. Она не в силах была объяснить Агасу, что не боится быть съеденной белыми дьяволами. Она твердо знала, что выживет. Она плакала потому, что боялась, что они съедят ее брата, и не верила, будто сумеет его защитить.